Глава 9. Бег по кругу. Лада с Сенькой вышли на поляну. Друзья ещё спали, но Крун уже бодрствовал. Ворон громко каркнул и лель пошевелился. Потом резко сел и заморгал. Что за хрень? Откуда здесь свет? Солнце встало. Он всё ещё не замечал Ладу и мальчишку. Дядька, посвист, вставайте, похоже, мы вляпались. И тут наконец его взгляд упёрся в Сеньку. Лель вскочил, посмотрел пристальнее. А затем обратился к Ладе. Понятно. Тебе же человеческим голосом сказали, чтобы в порубежье ни с кем не общалась, а ты пограничника подцепила. Сенька насупился, он понял, что Лель им недоволен. Лада взяла мальчишку за руку. Она не даст его в обиду. Он же ребёнок, выкрикнула она. Я не могла его бросить. А вы не просыпались? Лада права, она не виновата. Еровит прищурился. Ночницы знали, на кого её ловить. Мальчик ведь, ровесник Мелены. Владе показалось, что в неё со всего маха врезался футбольный мяч, да так, что вышиб дух из груди, она хватала воздух ртом, не в силах вдохнуть. Как ловить, прошептала она. Это приманка, пояснил бог воинов. Маленькая рыбёшка, на которую клюёт добыча покрупнее. Как ты Ночницам надо было нас найти, а в порубежь я они нас не видели, здесь не их территория. "Я не приманка", выкрикнул мальчишка. "Сами вы, ясенька". Он насупился и смотрел из-под лобья. Лада прижала мальчишку к себе. Лель глубоко вздохнул. Всё было слишком хорошо. "Расскажи, что случилось", попросил Посвист. И Лада начала рассказывать о произошедшем прошлой ночью. Еровит в это время расстелил скатерть, велев круну обозревать окрестности. Старый ворон с недовольным карканьем взлетел на макушку ближайшей ели. "Я обещала, что мы найдём Катю", закончила Лада. "А ничего, что тебе всего 4 дня осталось?", уточнил Еровит. "Самем бы живым остаться", поддержал его Лель. "Я обещала, что мы найдём его сестру", упрямо повторила Лада. "Ладно, разберёмся", отмахнулся Посвист. "А сейчас поедим" пока у нас ещё есть время. После завтрака Сенька вновь отказался от еды. Воцарилась тишина. В общем, так, -рубанул Еровит. Сеньку отправляем к бабе-яге, чтобы не мешал, а сами прорываемся в медное царство. Теперь с этим сложнее будет, но справимся. Я Катю искать буду, -ответил мальчишка. Его глаза наполнились слезами. Он несколько раз шмыгнул носом. Зачем к бабе-яге? -не поняла Лада. Ему домой лучше, да и сестру его отыскать надо». Яровид молча смотрел на нее, и по ладиной спине пробежал холодок. Таким ужасом повеяло от этой тишины. Затем Яровид мотнул головой в сторону, мол, отойдем. «Какое домой?» — спросил бог воинов в полголоса, когда они отдалились от остальных. «Ты ничего в нем странного не заметила?» «Ну...» — Лада замялась. «Нет ничего» то что он не ест, например, и одет не по погоде, при этом не мёрзнет, перечислял Еровит. Откуда здесь ребёнок из Яви? Больше всего Ладе хотелось, чтобы бог воинов замолчал, как в тот день, когда в её дом пришёл участковый. Но знание уже всплыло на поверхность, и никак было не избавиться от него. Он, Сенька, не живой? Да, кивнул Еровит. Видимо, их с сестрой не нашли вовремя. А дети так и не осознали, что умерли. Вот и застряли в порубежье. — И ничего нельзя сделать? Голос неожиданно охрип, так что Лада сама себя не узнала. — Нет, — коротко ответил Яровид. — Мы можем только помочь Сеньке уйти из порубежья. Он не уйдет без сестры. Бог воинов кивнул, и так все ясно. Они вернулись в лагерь. Лель, посвист, вы отвечаете за мальчика, приказал Яровит. "Лада", обратился он к девушке. "Нам придётся сражаться. Ночницы без боя добычу не возвратят. Сможешь?" Лада кивнула. После ночной схватки силы ещё не восстановились, но теперь у неё есть багряницы. Девушка закинула колчан со стрелами за спину. "На самом деле с оружием будет легче. Как там лель говорил, намечаешь цель и разнешь без колебаний". "Ну вот так она и будет". Без капли сожаления, без тени жалости, станет мстить за свою погубленную семью, за Милену и родителей, за родной дом, за потерянных друзей. Да, ведь Лада теперь лишена и лучшей подруги. Вряд ли Настя Старостина помнит ее. Да и во всем классе, наверное, нет человека, который бы думал о ней. Может, из фотографий Лада Берендеева исчезла, будто век не было. Явь всеми силами стирала память о девушке и ее близких, потому что они были из другого мира. Скоро и могилы растворятся, как металл в серной кислоте. Делали они по химии такой опыт. Даже прийти будет некуда. И останется Лада совсем без корней, как перекати поле, человек, потерявший прошлое. В одной книге Лада как-то прочла о манкуртах, людях, лишенных памяти. Их делали из рабов. Лишённые памяти, они теряли и волю, становясь идеальными слугами, послушными желаниям хозяев. Нет. Память Лады не отдаст никому. Пусть реальность её прошлого под угрозой, но в сердце она сохранит своих родных и никому не позволит украсть у неё это. Лада забросила за спину рюкзак, проверила, не мешает ли он доставать стрелы из колчана. Да, можно выдвигаться. Леер отдал свой мешок Посвисту, а сам подхватил сеньку. Как твоя рука может помочь? спросила девушка у Бога Ветра. Посвист пошевелил перевязанной рукой. Не, я вроде отошла. Яровид проверил, потухли костёр и скомандовал: "Вперёд!" Крум взметнулся в воздух, как сорванная пружина. Клубок Бабы-Яги действовал лишь в порубежье, а за ним и остальные рванули вперёд. Посвисты Еровит бежали легко, перескакивая через поваленные деревья. Со стороны красиво смотрелось, походила на грацию гепарда, а вот самой Ладе приходилось забираться на ствол, а потом спрыгивать. Она быстро отстала, да и дыхание сбилось. После схватки с ночницами она так и не восстановилась. Даже Лель не отставал от других, несмотря на ношу, лишь просил, чтобы Сенька не сдавливал шею. Привал. Мбросил Еровит и сел на землю. Лада со стоном рухнула рядом. Многие дрожали, дыхание никак не хотело уняться, в висках стучало. Ещё один забег, лады не выдержит. Но почему она такая слабачка? Лель и то лучше выглядит, хотя тащил на себе Сеньку. И всё же странно. Они ищут ночниц, чтобы отнять у них Катю. Ладу обожгла догадка. А ведь они и не ищут ночниц, а убегают от встречи с ними. Еровиты остальные обманули её с Сенькой, как они могли? Она вскочила на ноги, Надо поговорить. Яровит нехотя поднялся, но спорить не стал. Что всё это значит? набросилась на него Лада, когда они отошли. Я же обещала Сеньке. А я ему не обещал, отрезал Яровит. Вытащим тебя, тогда и будем помогать. А если не успеем, значит, так тому и быть. Нам нужнее светлая богиня, чем девочка-призрак. Разве так можно? Ладу захлестнуло отчаянье. «Так надо», — тихо ответил бог воинов. «Нам всем приходилось делать выбор, от которого мы были не в восторге. Ты непростая девушка, ты богиня, Лада, и от тебя зависит многое». Лада в конец обессилела. Она не имеет права вести себя, как капризная девчонка, и Яровиту пришлось делать выбор за нее. «Придется дальше обманывать Сеньку, иначе он не пойдет с ними, а станет легкой добычей ночниц». Видимо, по заслугам Сенька назвал её тёмной. Похоже, метка накладывает на Ладу свою печать. Для неё враньё становится нормой, и если потерять время, то случится непоправимое. Она перейдёт на другую сторону. Так что Еровит верно поступил. Но почему-то у Лады во рту образовался кислый привкус. Вкус предательства. После короткого привала снова последовала пробежка по лесу. Лада думала, что упадёт на первых метрах, но откуда-то взялись силы. Видимо, злость на себя, на друзей, судьбу послужила катализатором. Лада бежала, по-прежнему отставая, но дыхание выровнялось. Пока ничейные территории соблюдали нейтралитет, и девушка внутренне расслабилась. Может и правда, доберутся они до Медного царства. Выпьет Лада мёртвую воду и действие метки остановится, а там Еровит сдержит слово, и они отыщут Сенькину сестру. Лада не заметила, как наступившая тишина сгустилась настолько, что стала ощутимой, словно заложило уши и теперь давит на них изнутри. Крун несколько раз раздражённо каркнул и спустился на плечо Еровита. Слишком тихо, слишком пусто, мне не нравится. Я не вижу. Воренс с раздражением клюнул бога. Мне тоже это не нравится, Крун, еровит погладил перья птицы. Что-то здесь нечисто. Лада осмотрелась. Казалось, что кто-то наложил на окружающее светофильтр, придав всему неестественный вид, словно рисовал художник авангардистского толка. Здесь пень в виде куба, тут берёза похожа на конус. Бутафория, а не реальность. Только заметили это путники лишь сейчас, будто кто снял с глаз пелену. Это морок, произнёс посвист. И тогда мираж спал. Они продвинулись совсем недалеко от лагеря. Полудневный забег ничего не дал. Путники кружили, возвращаясь к одному месту. Лада с горечью осознала, что зря обливалась потом, зря откашливалась, согнувшись пополам, отчаянно ловила воздух, как утопающее. Их не выпустят отсюда. Не будет никакого медного царства и серебряного отметки не избавиться. Совсем скоро Через три с половиной дня Лада или умрет, или примкнет к темно-богам, и придется ей смириться с вечным ощущением ярости, которая сжет изнутри.